Глава 7. Усевшись, наконец, в поезд, который мчит ее к цели, Елена смотрит, как мимо проносятся деревья. Настало время заслуженного отдыха. Сейчас ей больше ничего не нужно делать, и можно просто смотреть, как деревья за окном гонятся друг за дружкой, убегая в сторону, противоположную ее движению. Силуэты домов и деревьев мелькают и стираются в ретьме паровоза. Будто бы одно дерево проглатывает другое, будто один дом проглатывает другой. Элена следит за ними искоса, как может, глядя в окно уголком глаза. Она принимает ограничения, которые накладывает на нее болезнь. Глаза все еще верны ей, они смотрят туда, куда укажет Елена, хоть и утратили выражение. А вот шея окостенела, стала твердая, будто камень. Ее подчинила себе болезнь. Показывает, кто тут хозяин. Тело Елены слушается ее приказов. Она заставляет Елену потупить голову, будто от стыда. Несколько месяцев назад у нее начала течь слюна. И склоненная голова делает только хуже, потому что слюна не удерживается во рту. «Мам, ты можешь не капать на обеденный стол?» Слюна капает на блузку, и лен всегда чувствует себя грязной. Рита каждое утро выдавала ей свежевыстиранный и выглаженный платок, чтобы она не закапала слюной весь дом. Сейчас у нее в сумке лежит такой платок, вот только стирать и гладить его пришлось самой. Тактика дочери не сработала. Скомканные, закапанные слюной платки валялись по всему дому, на телевизоре, на кухонном столе, возле телефона, как своего рода трофеи или напоминания, которые Елена оставляла повсюду и тем сама того не желая вызвала гнев дочери. «Мам, тебе что ли самой никогда не бывает противно?» «Бывает от тараканов». Рита опробовала также медицинские маски, купила по сходной цене упаковку из десяти штук. Маски были одноразовые, но Елена отказывалась выбрасывать их после использования. «Ты видела, дочка, почем они в аптеке?» И в итоге ходила целый день с небесно-голубой бумажкой у рта, мокрой и помятой, полный крошек и неопределенного вида остатков еды. Елена не знает, удастся ли ей когда-нибудь еще почувствовать себя чистой. Наверное, нет. От ее болезни нет лекарства, лишь палеотивные средства, махинации и приспособления, обман, помогающие ей справляться с тем, с чем она больше не справляется. Маски, а не лечение. Пока она жива, Рит мертва. Болезнь не уйдет. И так будет изо дня в день. И каждый день будет похож на этот, что впереди у нее сегодня. Что закончится, лишь когда вечером она сядет в обратный поезд. Она едет дальше. Бурсака, Андраге, Темперлей, Ломас, Банфельд, Ланус... Ланус Банфельд Ломастемперлей Андраге Борсака. Она едет дальше и глядит в окно уголком левого глаза. За окном все глотают друг друга деревья. Елена глядит в проход уголком правого глаза, будто стремясь к симметрии усилия. Если она вынуждает Елену ходить, понурив голову, если сводит ей мускулы с судорогой, Елена не станет ей противоречить. Но станет над ней насмехаться Без улыбки, даже без гордости за себя Елена насмехается над ней, чтобы выжить Изо рта у нее капает слюна Елена нашаривает в сумочке мокрый платок Слегка комкает и вновь подносит губам Поднимает глаза, изгибает брови Будто от удивления, хоть она и не удивлена Пытается, закатив зрачки, посмотреть вперед Когда она так делает, у нее болят брови и мышцы щёк. Если, конечно, в щеках тоже мускулы, такие же, как тот, что тянет ее вниз, думает Елена. Она не знает, что именно у нее болит, мышцы это или нет. Никогда раньше она не задавалась вопросом о природе своих щёк. Ни щёк, ни шеи, ни бровей. Мышцы или плоть, или кожа, думает она, Неясно, что там болит, но оно болит. Что-то у нее болит, какая-то часть тела, непривычная к этому движению. К движению, которое Елена делает из-за нее, из-за болезни, с единственной целью посмеяться над ней. Пусть даже не мечтает, что Елена смирится и будет всю жизнь смотреть лишь себе под ноги. Да, если б потребовалось, Елена улеглась бы на пол, лицом в небо или хотя бы в потолок, только чтобы позлить ее, чтобы нарушить ее запреты. И так дожидалась бы смерти. Теперь уже своей. Это была бы еще одна ее насмешка над болезнью, вероятно, последняя. Но до этого момента, до того, как умереть, глядя в небо, Елене придется придумать еще множество других насмешек, чтобы не стать рабой этой суки, которая взялась ею помыкать. Веревки, которые помогают ей встать, маски, чтобы не капала изо рта, воротнички из поролона, чтобы держать голову, и воротнички из пластмассы, когда поролоновыми уже не обойдешься. Насадки на унитаз, еще веревки, ухищрения, которые помогают помогают ей глотать пищу, и другие, чтобы не обмачиваться хуже, чем сейчас. Ухищрение, чтобы другие ухищрения работали, и чтобы лекарства не продырявили ей желудок. И еще веревки. Поэтому, превозмогая боль, напрягая щеки и брови, она заставляет свои глаза, пока что верные ей, смотреть куда-то еще, кроме как под ноги. В поезде она не смотрит перед собой. Это не стоит усилий. Она бы увидела лишь спинку впереди стоящего кресла. Когда мужчина, барабанивший себе по колену, вышел, Елене удалось перебраться к окну. Она перетащила себя на соседнее сиденье, притулилась к оконной раме. Юбка сбилась, но ей все равно. Она сидит у окна, склонив голову, и весь мир Схлопывается до одного движения зрачками. Его достаточно, чтобы увидеть, как проносятся мимо дома и деревья, как стираются их силуэты и перемешиваются цвета. И все исчезает стремительное и неопределенное, пока локомотив не замедлят движение, и тогда каждый силуэт выныривает из небытия и вновь становится собой, принимает собственные очертания, и поезд останавливается на станции, чтобы вновь повторить эту последовательность прибытия и отбытия. Элена уже несколько лет не ездила поездом. Последний раз был, когда Рита убедила ее съездить навстречу группы самопомощи для больных Паркинсоном. Группа собиралась раз в месяц в клинической больнице. Рити встреча далась тяжелее, чем Элене, и никогда больше она не пыталась повторить этот опыт. Место встречи лишь усугубляло впечатление. Бесконечные коридоры, ведущие неизвестно куда, темные лестницы, лифты, которые не едут ни вверх, ни вниз, недовольные люди, которые все равно тоскливо стоят на площадке и ждут их, Транспаранты с жалобами и требованиями, которых Елена не могла прочесть. Ей их пересказывала Рита. «Запах. Что это был за запах?» спрашивала себя Елена. «Она не помнит, не может его определить. Это не запах смерти. Смерть пахнет иначе. Теперь-то она знает. Когда умер муж, она не знала, потому что настоящая смерть — это смерть дочери. Может, это был запах болезни, боли, Безнадежность, потому что там они с Ритой впервые увидели, что их ждет. Они знали и до того, но тогда впервые увидели. До того или она почти не запиналась при ходьбе. Бывало иногда, будто хочешь сделать шаг, но в последний миг не решаешься. Ведь столько людей, бывает, хочет шагнуть, но не решается, думала она тогда. Теперь она знает, что ее ждет. Она видела этих людей, и она знает, надежды нет. Раньше лекарства помогали, надо было лишь чуть-чуть выждать, и ей удавалось сделать шаг. Тогда казалось, что все почти что нормально. Нормально надевать куртку самой, без помощи. Это был первый знак. Однажды Елена не смогла влезть в левый рукав куртки. Кто бы мог подумать, что это так важно? Можешь ты самостоятельно надеть куртку или нет? Теперь ты, Лена, знает, это очень важно. С правым рукавом она справлялась, а вот с левым – нет. Мозг посылал телу сигналы «подними руку выше плеча, локоть вперед, теперь ладонь наверх, просунь ее в дырку, теперь проскользни дальше в рукав и, наконец, верни руку вместе с курткой в обычное положение». Тело не слушалось. Рука застывала в воздухе с выставленным вперед локтем. Ладонь безуспешно нашаривала дырку. Рукав не надевался. А все потому, что она, сука, так решила. Никогда больше эта рука не влезет в рукав. Отсюда пристрастие Лены к плащам и накидкам без рукава, за которые ее критиковали соседи, пока болезнь не стала заметна всем. Еще одна насмешка. Да, кажется, плащ стал первой ее насмешкой над болезнью. Если руки никогда больше не суждено влезть в рукав, что ж, так тому и быть, обойдемся без рукавов, решила тогда Елена. И пускай соседки ее осуждали, зато никто не узнал о болезни раньше положенного. Долгое время она оставалась их секретом. Риты, Елены и доктора Бенегаса. Ее скрывали будто любовницу. «Тебе повезло, мам, у тебя не трясутся руки», — сказала Рита. «А раз так, зачем рассказывать направо и налево? Чтоб тебя пожалели? Если люди не увидят трясучки, никто и не скажет, что у тебя Паркинсон. Чем дольше они не догадаются, тем лучше, мам». У Елены не тряслись руки, да и сейчас не трясутся. И на той встрече в клинической больнице они с Ритой узнали, что это не плюс а отягчающее обстоятельство. «Бедняжка! У вас, значит, не трясутся руки? А, говорят, самый злой Паркинсон, тот, что без трясучки. Он быстрее прогрессирует», — сказала им женщина, сидевшая рядом. Сама она тряслась, как осиновый лист. Рита и Елена выслушали ее и ничего не ответили. Они ни с кем не разговаривали на той встрече, даже друг с другом. Не было нужды обсуждать свои опасения — с доктором Беннегасом. На той встрече они смотрели вокруг, и этого было достаточно. Они смотрели на всех окружающих, и на тех, что тряслись, и на тех, что нет. И Лена не узнавала себя ни в одном из них. У нее не было пустого взгляда, как у мужчины, который рассказывал, как обустроил свою комнату при помощи веревок и поручней, чтобы вставать самому по ночам. Она не шевелила пальцами в воздухе, будто считает деньги или раздает невидимые покерные карты. У нее не текла слюна, как у женщины, которая сидела в первом ряду и плакала. Она не дрожала, как та, что назвала ее бедняжкой. В тот день она ни в ком из них не узнала себя, но узнала, что ее ждет и какой она станет потом». Это был последний раз, когда она ездила на поезде в Буэнос-Айрес, думает Лена. Тогда ей еще не приходилось косить уголком глаза. Она не знала, на что способна грудина ключично сосцевидная мышца. Она и название ее еще не знала. И даже если императора свергли, об этом было известно лишь его приближенным. Болезнь держалась в тени, будто любовница. И гонец, сливодопый, всегда, чего бы это ему ни стоило, пребывал вовремя. Но главное, в тот раз Елена была не одна тогда рядом с ней сидела Рита, а теперь ее нет. И никто не поможет Элени вдеть руку в рукав, и никто не станет с ней ругаться, как раньше. Сухой, стремительный удар хлыстом. И вот уже Рита идет в паре метров впереди. В тот день они тоже поругались. Елена очень медленно забиралась в вагон, и Рита занервничала. Она решила, что они, ничего доброго, так и останутся стоять на перроне. И затолкала Елену в вагон обеими ладонями под зад, без предупреждения. Елена помнит, как сейчас. «Ну же, мам, соберись!» — сказала она. А Елена ответила, «Не выводи меня из себя». Уж что-что, а собраться она умела, да и умеет, получше многих. А иначе не сидела бы сейчас одна в поезде и не смотрела бы краем глаза, как деревья глотают друг друга. Теперь она знает, иногда собраться недостаточно. Наверное, Рита тоже в конце концов это поняла. Ведь там, где она сейчас и где будем мы все в свое время, все все понимают. Но в тот день она жутко разозлилась на Елену. «Если это я тебя вывожу из себя, ты только подумай, каково мне!» заявила она. Несмотря на грудина, ключично сосцевидную мышцу и накапающую слюну и на рука, в которой не желает надеваться, Елена хочет жить и не может поверить, что дочь ее пожелала умереть. Елена не может в это поверить, Но Рита мертва. Но не могла же она сама подняться на колокольню в дождь. Не могла привязать веревку колокольной балке, а потом накинуть петлю себе на шею. Не могла опрокинуть стул, на котором стояла, чтобы умереть под тяжестью собственного веса. Не могла. Она бы в жизни так не поступила. А потом в тот день шел дождь. Елена знает, это было не самоубийство, что бы там ни говорил инспектор Авельянеда. Никогда она не верила полиции. Ни сейчас, никогда. Но сейчас Елена осталась одна. Она не ждет, что ей поверит. Но ей нужно, чтобы ее, по крайней мере, выслушали. К ней не прислушались ни судья, ни полиция, только Авельянеда. Но потом ему сказали закрыть дело, и он больше не принимал ее у себя в рабочее время. «Разве что пару раз они побеседовали в баре на углу возле полицейского участка. Это не неофициальная беседа, Елена. Я предупреждаю вас». В последние разы он назначал ей встречу на площади под деревом Амбу. Но и это было давно. И Елена не хочет больше слушать эту его вечную песню, что ее дочь покончила с собой. «Единственный, кто до сих пор принимает ее, это отец Хуан». Но разговоры с ним утомили Елену. В них нет никакого смысла. Он слушает ее так, будто она явилась на исповедь, а она не хочет исповедоваться. Ей нужны ответы на вопросы. И еще директор приходской школы. Он смотрит на нее и слушает, и кивает, будто соглашаясь, но толку от него никакого. Единственное, что он может сказать ей, сегодня утром мы посадили дерево в память о Рите. А ей-то какое дело до этого дерева? К Лени ходят соседки и ретины коллеги. Некоторые даже плачут и приговаривают. «Я вас понимаю. Я так вас понимаю. Я бы тоже не смогла». Но Елене не нужно, чтобы ее понимали. Она хочет ли, чтобы они ее выслушали, вспомнили хорошенько все обстоятельства и рассказали все, что им известно. Но никто ничего не знает. Никто никого не подозревает. Никто не может придумать мотива. Никто не слыхал, чтобы у ее дочери были враги. А так как сказать им нечего, они начинают повторять вердикт полиции. Самоубийство. Какое-то сборище глухих, думает Елена. Ее собственное глухое тело окружено другими глухими. Они так же глухи, как глухи ее ноги, к приказам мозга. Они говорят, что понимают ее, а сами даже ее не слушают. Элена знает. Поначалу ее слушал Роберта Альмада и продолжал бы, если бы она ему позволила. «Не приходи больше, Роберто», сказала она ему как-то раз, когда он зашел на обратном пути из банка и разрыдался у нее на кухне. «Ты не виноват, но не приходи больше». Он слушал ее, но ничего не делал. И никогда не сделает. Он первым поверил в версию самоубийства. Ей он об этом не сказал. Но она прочла в материалах дела. Он показал, что в последние дни Рита была сама не своя. Ничто ее не радовало, она почти не смеялась. «А до этого она, что ли, много смеялась?» Спросила себя Елена, прочтя фразу, записанную судебным работником. И дважды перечитала ее, чтобы убедиться, что не ошиблась. Поняла все верно. Она почти не смеялась. Почти не смеялась. «Да он-то что знает», — думает Елена. «Глухие, слепые. Хоть они и могут двигаться, ходить и делать всякие другие вещи, которых она теперь лишена. хотя они, в отличие от нее, могут двигаться и ходить. Вот потому-то ей и нужно в Буэнос-Айрес» потому что она сидит сейчас в этом поезде, а он вновь подъезжает к станции, название которое она не может прочесть, потому что буквы клонятся и путаются под ее косым взглядом. Она считает на пальцах и приходит к выводу, что это должно быть «Авельянеда». Название то же, что имя инспектора, который встречается с ней теперь после работы, сидя на кривых, хитро переплетенных корнях «Амбу» на главной площади. «Никто не знает о Рите столько, сколько знает она», думает лена «потому что она ее мать, или, по крайней мере, была ее матерью». Это, думает лена неотъемлемые атрибуты материнства. Мать понимает своего ребенка. Мать знает. Мать любит. Так говорят, и, наверное, так оно и есть. Она любила Риту. И сейчас любит хоть никогда этого и не говорила, хоть и ругала ее, держалась на почтительном расстоянии, хоть и спорила с ней, будто била хлыстом, хоть и не обнимала ее и не целовала. Мать любит своего ребенка. Теперь, когда у нее больше нет дочери, она все еще мать? Спрашивает себя Елена. Если бы это она умерла, Рита осталась бы сиротой. А кем же осталась она сама? Теперь когда ее дочь умерла. Неужели смерть Риты покончила с той, кем лена была раньше? Это оказалось не под силу даже болезней. Элена знает, что никакая болезнь не сделает так, чтобы мать перестала быть матерью. Даже та, что не дает тебе надеть куртку или нормально передвигаться, или что вынуждает тебя ходить, опустив голову. Неужели смерть унесла не только на тело, но и слово? которая обозначала саму Елену. Елена знает, ее дочь убили. Она не знает, никто это сделал, ни почему. Мотив убийства ей неизвестен. Она не может его понять. И поэтому, когда судья говорит самоубийство, ей приходится это принять. И когда то же самое говорит инспектор Авелианеда и Роберта Альмада, и все остальные про себя говорят то же самое, смотрят на нее и молчат. Но ведь тем вечером шел дождь, она мать, а тем вечером шел дождь. Дождь спасает ее, дождь меняет все. Хоть в одиночку Элене и не под силу это доказать, не под силу, потому что у нее нет больше тела. император свергли, теперь у власти она, и никакие насмешки над ней не помогут Элене добраться до правды, если она не дойдет другое тело. Чужое тело, которое будет работать на нее, которое станет ходить и расследовать, и расспрашивать, которое будет смотреть прямо в глаза, а не косить в сторону или закатывать зрачки. Тело, которым Элена сможет повелевать, которое будет ее слушаться. Не ее собственное тело. Тело кого-то, кто перед ней в долгу. Тело Исабель. Поэтому-то Елена и едет в этом поезде, чтобы тело этой женщины, которую она не видела больше 20 лет, помогло ей раскрыть правду, в которой ее собственному телу отказано, которой сама она не видит. И пускай дорога до Буэнос-Айреса занимает у нее целый день, и пускай она останавливается каждый раз, когда таблетка перестает действовать, и тогда ей остается лишь ждать, и время вновь и вновь замирает. А она перебирает в уме улицы и станции, голых королей и сук туда и обратно, сук и голых королей, станции и улицы. Она идет к цели шаг за шагом, хоть никто в мире, не вернет императору его корону и ее дочери жизнь, а ей самой умершую дочь».